Карл стоял перед задней дверцей банковского фургона и внимательно ее разглядывал. Фургон был старый, светло-зеленый, обшарпанный форт. Замки явно меняли, оставив следы неаккуратной сварки. Макриди вздохнул, нашарил в кармане джинсов виноградный леденец и сунул в рот. «Вполне может быть, оба фургона пусты», Или там лежит что-то ненужное, какой-то дорогостоящий товар, который в нынешней ситуации полезен так же, как плазменная панель на необитаемом острове. Вполне может быть, что там деньги. Хотя два фургона денег — это, конечно, крутовато для ирландских террористов. Хватило бы и одного. Но еще вполне может быть, что там оружие. Очень, очень большая вероятность того, что внутри оружия. Не портативная атомная бомба, а на Макриде совершенно ни к чему Автоматы Калашникова, М-16, пулеметы, гранаты То, что может пригодиться в обычном бою Узнать, что же все-таки спрятано внутри фургонов, можно было, лишь вскрыв их И Макриди еще раз вздохнув, хрустнул леденцом и взял в руки ацетиленовую горелку Глядя на завораживающее шипящее пламя, он подумал, а что же сказать Бреннону Каноли, если гвардейцы к вечеру наведут в Вегасе порядок, а террористы явятся за своим грузом. Я нечаянно, неожиданно для себя пискнул Макриди голосом Барта Симпсона из той серии, где он развалил все декорации на шоу клоуна Красти и захохотал. Продолжая смеяться, он поднес пламя горелки к замку первого фургона. Перед тем, как пойти в бокс, Карл проверил, чем занимаются остальные. Сонни Бой дежурил на крыше со своим ремингтоном. Заборы сетки они укрепили, подогнав к нему вплотную автомобили, ими же перегородили ворота. С трех сторон владения Карла Макриди окружали скалы, так что Сонни отлично контролировал вероятные подступы. Дональд Смолвуд, про которого Трейси сказал, что он сильно смахивает на сурка, В самом деле сварил отличный кофе и даже сделал сэндвичи Сейчас он сидел в офисе и смотрел новости Получив приказ сообщать, если услышать что-то сверхважное Ковбой Трейси дремал в своем пикапе, уничтожив часть пивной добычи А Эдгар Гувер пытался дозвониться по мобильному родственникам Родственники не отвечали Работа у Карла двигалась медленно Металл, из которого делали дверь фургона, был рассчитан на подобное нелегальное вторжение, но Макриди никуда не торопился. Кропотливо трудясь, Карл думал о том, что бы сказал отец, если бы узнал о его темных делишках с бренноном Канолли. «Он вам, наверное, обо мне ничего не рассказывал. Видимо, Дуэйн не нужным», — сказал ирландец во время их первой встречи. Естественно, Карл ничего не стал расспрашивать у отца. Но полагал, что Каннолли или еще кто-то из Норрейт пытался наладить отношения с Дуэйном и получил отворот-поворот. Сам Карл Макриди был ирландцем весьма условно. Его мать была американкой с датскими корнями. В Ирландии он ни разу не был, хотя знал, что отцовские предки происходят откуда-то из Лондон-дери. И приплыли в Штаты еще в середине XIX века после великого голода 1845-49 годов, вызванного неурожаями картофеля. Отец показывал ему ветхую вырезку из тогдашней газеты «Чикаго-Пост», где было написано «Ирландцы затопили наши тюрьмы и ночлежки. Поскреби заключенного или нищего, и найдешь ирландского католика. Если посадить их на лодки и отправить домой, мы уничтожим преступность в стране». Однако в роду Макриди нищих и преступников не было. В основном они трудились на постройке железных дорог, каналов и мостов. Пока в начале 20-х прадед Руарк Макриди не занялся торговлей тогдашними телегами с мотором, называвшимися по недосмотру автомобилями. Кстати, именно тогда их фамилия стала Макриди – Хотя раньше была МакКриди, второе Ка потерялось из-за какого-то нерадивого клерка, да все так и осталось Что касается Дуэйна МакКриди, то он считал себя ирландцем, но весьма условно, а Карл и подавно не задумывался о том, кто он и чем обязан Ирландии Разумеется, Карл смотрел фильм «Скорсезе. Банды Нью-Йорка» и нашел его великолепным, но воспринимал экранного Амстердама в исполнении Ди Каприо просто как человека, которому сопереживаешь, не как ирландца. Карл иногда заходил в ирландские пабы, пил там Гиннес, ел Чамп и Кол Каннон, но с тем же успехом он посещал и пиццерии, или кубинские ресторанчики – Он слушал Шона МакГована и «Де Блайнерс, но вперемешку с Джонни Кэшем и даже Рианой. И уж подавно он не знал ирландского языка, только азы. И потому Карлу было плевать, что там происходит в Северной Ирландии, стонет ли она под гнетом британских оккупантов, дадут ли ей долгожданную независимость, или все останется как раньше». Карл небезосновательно подозревал, что вся эта высокопарная патриотическая чушь неинтересна и большинству из Ира и прочих нореед. К тому же Канолли Просто под этим флагом удобнее обстряпывать какие-то свои делишки типа торговли наркотиками. Однако Бреннан Каннолли сделал Карлу предложение, от которого тот, словно в крестном отце, не мог отказаться – Несмотря на все обещания ирландца, его рано или поздно прикончили бы. А так он жив, здоров, ни в чем, в общем-то, не запачкан. Зато приобрел за сущие центы филиал в «Индиан Спрингс» и расширил бизнес. Тревожило Карло лишь то, что все это некому было оставить. Нет, он умирать он в ближайшее время не планировал. Но когда тебе за сорок, пора определяться с наследниками. А для этого – жениться. С ориентацией у Макриди все было в порядке И он порой не прочь был закрутить интрижку с туристкой, Приехавшей в Вегас в поисках острых ощущений Или попросту снять проститутку Но серьезные отношения его пугали Он не хотел, чтобы в его квартире или офисе Хозяйничала дура в шелковой пижаме Листая женские журналы и сплетничая о таких же тупых подругах Нет, есть, конечно, и умные женщины Та же Опра Уинфри, к примеру, хоть она и черная «Ну, слишком они страшные». Тем не менее, Карл решил с год назад, что пора всерьез задуматься о женитьбе и, соответственно, о потомках. Он прикинул, что все равно большую часть времени будет проводить здесь, а жена с детьми будет жить в городской квартире. Карл сможет приезжать к ним 2-3 раза в неделю, ну или один-два раза. А если жена заведет кого-то на стороне... Макриди готов был смотреть на это сквозь пальцы. В конце концов, как мудро говорил старик Дуэйн, «У баб это место не изнашивается и счетчиком не оборудовано». Замок тем временем был окончательно вырезан. Макриди отрубил пламя горелки, аккуратно убрал его на место, взял ломик и осторожно, чтобы не обжечься, открыл дверцу фургона». Влез внутрь, включил внутреннее освещение. Внутри лежали металлические и деревянные ящики. Ближний продолговатый ящик имел надпись «Пистол Митролиера, модель 1990». Карлу достаточно было понятного слова «пистоль». И он тут же взломал запоры. Внутри оказались новенькие румынские автоматы Калашникова с дополнительной рукояткой на цевье. Уродливые, но надежные машинки. Макриди еще раз подумал, что не следовало ему вскрывать фургон и видеть все это. Но было поздно. К тому же ему очень понравилась находка. Каждый ящик приносил новые открытия. Цинки с патронами, снова автоматы Калашникова, тоже румынские... Винтовки М-16 и древние М-14 явно не новые, обшарпанные и поцарапанные, но во вполне боеспособном состоянии. Ручные гранаты «Пайнэппл» и М-67, четыре ручных пулемета и один с танковой. русские гранатометы РПГ и два шведских «Карла Густава», несколько ящиков с пистолетами от старых добрых кольтов 1911 года до современных армейских берет. «Этим можно было вооружить небольшую армию, что Макриди и собирался сделать. Точнее, он собирался сделать это, когда соберет эту самую армию. Станет лисом пустыни, как фильдмаршал Эрвин Ромель. А он ведь еще даже не вскрыл второй фургон». «Я вижу, Санта принес тебе много подарков, Карл?» От неожиданности Макриди едва не выронил автомат, который держал в руках». Внутри фургона заглядывал Трейси На сей раз он был без своих солнцезащитных очков Ковбой восхищенно разглядывал вскрытые ящики Внушительно вынужден был признать он А я-то думал, ты простой торговец ржавой рухлядью Беру свои слова, точнее мысли, обратно «Полагаю, сейчас самое подходящее время для того, чтобы поговорить», — сказал Карл, укладывая автомат к его собратьям. Действительно, с Трейси нужно было что-то решать. «Да, босс. А я, как знал, даже пиво захватил». И Трейси сунул Карлу банку, покрытую капельками воды. Макриди сначала прижал ее колбу, покатал, наслаждаясь приятной прохладой, и только потом потянул за алюминиевое колечко». Трейси уселся на пол фургона, свесив ноги, и тоже занялся пивом. Что там разузнал Смолвуд? Гоферта! Говорит, что по телеку все та же дрянь. Бла-бла-бла. Белый дом на чеку, отважные парни из национальной гвардии наводят порядок. Короче, пудрят мозги. Кстати, это ни в одной Неваде происходит. Вроде и соседние штаты зацепило. Дороги закрыты, объявлен карантин». «Карантин?» — вскинул брови Карл. «Но если это беспорядки, при чем тут карантин?» «А ты позвони губернатору в Карсон-Сити и спроси, если он соизволит тебе объяснить, и если он вообще жив. Мобильная связь практически не работает, кстати. Гувер там сам не свой. Но вернемся к нашему важному разговору. Ха. Ты, наверное, решил, что я хочу тебя прикончить, да?» «И наложить лапу на вот этот ценный груз!» Трейси похлопал ладонью по рифленому металлическому полуфургона. Серебряные перстни на его пальцах отозвались громким лязгом. «Не то, чтобы решил, но не исключаю такой возможности». «Нет-нет, Карл, ты тут главный». «Как правильно заметил, мы у тебя в гостях». И «Если бы я хотел тебя прикончить, то сделал бы это прямо сейчас». «Когда ты пускал слюни над этими железяками...» Трейси расплылся в улыбке. Только сейчас Карл заметил, что в коричнево-желтый клык ковбоя вставлен маленький бриллиант. Фальшивый, скорее всего. «Если военные все перекрыли, — продолжал Трейси, — то мне нет никакого резона пытаться уехать обратно. Я из Орегона. Видишь, какая штука? Здесь никого толком не знаю, кроме Хороса, который теперь уже дохлятина». «А ты, как ни крути, местный, и, насколько могу судить, голова у тебя варит. Ну и плюс у тебя есть все вот это». И Трейси снова звонко шлепнул ладонью по полу фургона. «Ты босс, Карл, а я выполняю приказы». «И тебе не интересно, где я взял столько оружия?» «Не-а», — «Не -а, помотал головой ковбой. «Мне куда интереснее, что же во втором фургоне? Не хочешь посмотреть?» «Хочу», — сказал Макриди. «Ну, тогда моя очередь поработать с ацетиленом». Второй фургон преподнес как разочарование, так и сюрпризы. Помимо патронов, там оказалось по сотне русских пистолетов Макарова и китайских «ТТ». Я о первых, и о вторых, Карл слышал много плохого, но плохой пистолет в любом случае лучше, чем отсутствие пистолета. Обнаружились и противопехотные мины. Мины Карла пока не интересовали, хотя он тут же прикинул, что можно бы выставить несколько на подходах к стоянке. Правда, обращаться с минами он не умел, зато Сонни, наверное, имел с ними дело в Ираке. Главным же сюрпризом оказались два безоткатных 106 миллиметровых орудия М-40. Разобранные, они помещались в специальных контейнерах вместе с раздвижными треногами. К орудиям прилагались кумулятивные бронебойно-фугасные, осколочно-фугасные и домовые заряды в небольших ящичках. Насколько Макриди помнил, такие пушки можно было устанавливать, скажем, на джип, а пробивать они могли броневики и даже танки. Кому объявим войну, осведомился Трейси с почти детским восторгом, поглаживая ствол орудия. Я не собираюсь ни на кого нападать. Я планирую только обороняться. А вот это зависит от того, как станут развиваться события. Мы здесь долго не просидим, даже если у тебя припрятана жратва и есть вода. Жратва может закончиться раньше, чем снимут этот хренов карантин, если его вообще снимут. К тому же нам могут понадобиться лекарства, разные вещи, одежда, батарейки, запчасти. Красный Крест будет сбрасывать с самолетов. А еще нам понадобятся люди. Тут оружие на целый батальон, Карл. Что, хочешь быть заместителем командира этого батальона? Макриди прищурился. Почему бы и нет? Я подумаю, Трейси. Сонни Бой воевал в Ираке. Ты воевал в Ираке? «Ага, то есть заместителя ты себе уже выбрал», — понятливо кивнул ковбой. «Окей, я не против. В любом случае, пока и командовать-то неким. А если народ набежит, то понадобится не один заместитель. Командиры рот, взводов...» «Ты забегаешь вперед, Трейси», — сухо заметил Карл. «Возможно, уже завтра или послезавтра все закончится, и ты поедешь в свой Орегон». Забыв, естественно, о том... «Что ты увидел в этих фургонах?» Ха, думаю, не нужно объяснять, что эти цацки принадлежат очень серьезным людям». «Все-все-все», Трейси сделал вид, что закрывает губы на застежку молнию. «Могила?» «Ну тогда иди и смени Сонни на посту». «Есть, сэр!» — выкрикнул ковбой, и Шутовский отдал честь. Стемнело. Освещение решено было не включать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. В клиентах Макриди сейчас отнюдь не нуждался, да и вряд ли стоило их ожидать. Трейси дежурил на крыше, а Карл сидел в своем кабинете и думал, перелистывая в свете настольной лампы, одну из недавно прочитанных книг «Государя Николо Маккиавелли». Книга ему понравилась, хотя исторические события, описанные там, были Карлу ранее неизвестны и мало понятны, но событиями он особенно и не интересовался. Ему нравились идеи и мысли, высказанные автором Кто имеет хорошее войско, найдет и хороших союзников. Человек, осмотрительный, не умеющий сделаться отважным, когда это необходимо, становится причиной своей гибели. «Всякая перемена прокладывает путь другим переменам». «Может, и в самом деле наступило время перемен, и это все рука судьбы. То, что он связался с Канолли, и в результате в его боксе стоит два фургона с оружием. То, что происходит сейчас в Неваде. И ему следует не отсиживаться, а искать свое место в этом мире, а точнее, показать другим, где его место» выбрав его самостоятельно. Трейси был прав. Если так, то ему потребуются люди, много людей, солдаты, армия. Кто-то придет сам, кого-то они пригласят, кого-то заставят. В конце концов, даже если карантин закончится и правительство Соединенных Штатов в самом деле наведет порядок, он всегда сможет объяснить, что действовал из лучших побуждений. Пытался помочь победить хаос. А если страна рушится, то и подавно нельзя мешкать. Ведь ни одному ему в голову приходят такие здравые мысли. Интересно, какой процент населения рехнулся и взбесился. Видимо, это все-таки что-то вроде вируса. И у него иммунитет. По крайней мере, Макриди на это надеялся. «Да, мешкать нельзя». Ни в коем случае. Но и торопиться не следует. Пару недель или даже месяц необходимо отсидеться, присмотреться и принюхаться, делая разведывательные вылазки. Понять окончательно, куда склонилась чаша весов. И своего рода стартовый состав команды для этого у него уже под рукой. Сон бою Карл доверял больше других, и потому, что парень повоевал с арабами, и потому, что хорошо разбирался в технике, был послушным, исполнительным и немногословным. Насчет остальных он пока не разобрался. Трейси источал потенциальную опасность, но он был нужен из-за своей сноровки, притом ковбой был далеко не глуп. Эдгар Гувер, похоже, обычный уволень, привыкший исполнять чужие приказания. Это хорошо. Чахлый очкастый гофер? Сомнительное приобретение, но должен ведь кто-то в самом деле и кофе варить. Из него получится неплохой адютант. Карл захлопнул государя и проверил мобильный. Связи не было. Что ж, оно и к лучшему». Карл было хотел вызвонить кое-кого из Вегаса и окрестностей, но решил, что старые знакомые ему сейчас как раз ни к чему. Новые люди — чистый лист, и сам он для них тоже чистый лист. А на чистом листе можно нарисовать, что заблагорассудится. В дверь постучали. Вошел сонний бой. Механик всегда так делал. Стучал, но входил, не дожидаясь приглашения. Карл на него за это не сердился — Да и скрывать ему было нечего. Каннолли, кстати, интересовался насчет работника, который живет в подсобке автомастерской. Обычно во время визитов ирландца или доставок Джоном машин с подарками Сонни Бой уже мирно спал или смотрел телевизор в своем закутке и носа оттуда не высовывал. На осторожные вопросы Макриди он отвечал, что за свою недолгую, но богатую на события жизнь твердо усек – не следует совать нос в чужие дела однако карл выложил ирландцу все что знал о сонне бое в том числе и о службе в ираке канули пообещал что разузнает о прошлом механика более детально и вскоре сообщил что сонни бой не врет он действительно был сыном канадки мулаты действительно служил в ираке снайпером демобилизован из за психического расстройства. «Расстроился твой парень из-за того, что во время спецоперации попал в иракскую девчушку вместо боевика, который вертелся рядом. Убил наповал. Его отправили на отдых, назначили внушительную пенсию, предложили работу и лечение, но он на все это забил. От пенсии, работы и лечения отказался, дом продал и отправился путешествовать. Был сезонным рабочим, строителем, теперь вот прибился к тебе». «Вроде бы чист», — Каноли повертел в руках стакан с Редбристом. «Но я бы на твоем месте от него избавился. Мне он не нравится». «В каком смысле?» — опешил Карл. «Нет-нет, не то, что ты подумал. Уволь, выдай хорошее пособие. Посади на автобус». «Но на нем держится половина работы, Бреннон. Я уже подумывал взять его в долю». «Смотри сам, Карл. Я сказал свое слово. Ты волен прислушиваться к нему или нет?» И вот сейчас Сонни вошел в кабинет Карла Макриди. «Что ты хотел?» — спросил Карл. «Поговорить, Кэп». Сонни без приглашения сел в кресло напротив Карла. «Я зашел в бокс и увидел, что находится в фургонах», — без обиняков начал Сонни. «Карл в бешенстве вскочил. Как ты посмел? И где ты взял ключи? Они есть только у меня». «Я давно уже сделал дубликат, Кэп», — спокойно сказал механик, скрестив руки на груди. «Сядьте, пожалуйста». Макриди опустился на диван. «Вот», — Сонни протянул удостоверение. «ФБР? Специальный агент. Сверкающий жетон Министерства юстиции. Личный номер». Карл сжал виски ладонями и зажмурился. Да, я специальный агент Хаммерсмит, ФБР Управление по борьбе с терроризмом Как показалось Карлу, немного виновата, сказал механик Скажите, мистер Макриди, вы знали, что находится в фургонах? Я спрашиваю, потому что мне кажется, что вы неплохой человек И могли бы нам изрядно помочь Итак, знали или нет? Нет, пробормотал Карл «Но вы оказывали услуги определенного рода человеку, которого зовут бреннан Конноли. «Оказывал, разумеется. Сонни, то есть специальный агент Хаммерсмит. Что за ерунда? Ты же сам все прекрасно видел. Самого Канноли я не так уж хорошо и знаю. Он имел какие-то дела с моим покойным отцом. И я всего только ремонтировал машины, которые каноли или его люди пригоняли. И не только ремонтировали, но еще и уничтожали». «Автомобили, в которых были мертвые тела», — бесстрастно уточнил ФБРовец. «Какие тела?» — Макриди снова привстал с кресла, изображая, что поражен услышанным до глубины души. «Я не видел никаких тел. Машины были с пулевыми пробоинами, кажется, но я...» «Допустим, хотя я в этом сомневаюсь. К тому же жидкости, они, знаете, имеют свойство просачиваться. Я собрал ряд проб, они давно уже в управлении, мистер Макриди». Но все это, в принципе, не так страшно. Что вы имеете в виду? Сотрудничество. Соня расслабился и уселся удобнее, видя, что Карл готов к диалогу. Карл и в самом деле прикидывал, как же вести себя после столь неожиданного открытия. С одной стороны, сегодняшний день показал, что ФБР и прочие государственные структуры сейчас имеют столько же влияния на происходящее, как если бы они находились на Венере. С другой, оставался шанс, что все наладится. Я внимательно слушаю, спецагент Хаммерсмит. Как вы, несомненно, знаете, Бреннон Каноли ⁇ международный террорист. Все эти слова о патриотизме, которыми он так любит прикрываться, — шелуха. Мертвецы, которых выдавили прессом вместе с машинами, как раз и есть жертвы разборок внутри их системы. И это были в основном куда более достойные уважения люди, чем Канолли. Они хотя бы пытались бороться за идею, а не за деньги. Сон не помолчал, пристально глядя на Карла. Карл с трудом удержался, чтобы не отвести взгляд. «Мальчишка». «Почти вдвое младше него. Ну, в полтора раза. И вот теперь сидит и диктует условия. А он, Карл Макриди, должен его слушать». бреннан Канолли — очень странный человек», — усталым голосом сказал специальный агент. «Очень хитрый, очень умный». «Это разве не одно и то же?» «Нет. Я знаю умнейших людей, которые и двухлетнего ребенка не обдурят». Так вот, бреннан Каноли хитер и умен, дальновиден и изворотлив, но главное, он чересчур везуч. Не я бы сказал. Мы наблюдаем за ним с девяносто -го года. Тем, кто он есть сейчас, Каноли стал примерно в 2000-м. Почти все из тех, кто был с ним рядом, или мертвы по разным причинам, или отбывают сроки, чаще всего пожизненные. С Канолли же не случилось ничего. Он не оставляет следов там, где должен оставлять. У него непробиваемое алиби в тех случаях, когда они ему требуются. Прослушка ломается в самый неподходящий момент. Безупречно внедренные в их организацию агенты под прикрытием проваливаются. Когда в Бостоне мы брали целую группу террористов в момент передачи им груза оружия, то взяли всех, кроме Каноли. Причем он успешно доказал, что был в тот момент на другом конце страны, во Фресно. Фельдмаршал Эрвин Ромель снисходительно наблюдал за беседующими с портрета. Собственно говоря, это являлось беседой с большой натяжкой, преимущественно монолог фбр ФБРовца. «Ваш отец Дуэйн», — продолжал специальный агент, — «хорошо знал Канолли». Тот не раз предлагал сотрудничество, напирая на ирландские корни. Сулил различное благо, помощь. Это было довольно давно, еще до 2000 года, когда Каннолли, как говорится, пошла масть. Ваш отец выставил Каннолли за ворота. Он сильно рисковал, потому что эта организация не терпит подобного отношения. Но Дуэйна Макриди по каким-то причинам не тронули». «Возможно, потому что у Ира и ее клонов хватало в то время своих проблем. А вот канолли в результате вышел на вас, когда ваш отец отошел от дел. И вы, в отличие от вашего отца, согласились». Это прозвучало настолько укоризненно, что у Карла защемило в груди. «Но зачем я Каннолли?» – жалобно спросил он. «Я обычный торговец машинами и автомеханик. Таких сотни тысяч в Штатах». «Хорошо, ирландцев десятки тысяч. Чем я отличаюсь от других?» «Ума не приложу», — обескураженно признался Хаммер Смит. «Наверное, какие-то далеко идущие планы, в которых встраивались именно вы. Говорю же, каноли хитер и непредсказуем. А, кстати, почему вы согласились?» «И в самом деле», — загнанно подумал Макриди, — «почему я согласился?» «Испугался, конечно». Повелся на обещание, которое, кстати, Бреннан затем исправно исполнял. Но ведь он бы согласился на что угодно. Карл еще раз восстановил в памяти тот вечер. Мягкий и в то же время смертельно опасный голос ирландца. Стакан виски в его руке. Слова, оплетающие Карла невидимой паутиной. Он бы согласился тогда на что угодно даже прыгнуть с этой дурацкой копии Эйфелевой башни, которая торчит на бульваре Лас-Вегас. Не потому, что Бреннан Каноли его убедил, нет. Просто Карл не мог ему отказать. Даже понимая, что делает неправильно, не смог бы. «Что вы предлагаете?» — спросил он, переплетя пальцы так, что суставы громко хрустнули. «Связи с управлением у меня сейчас нет. Последнее, что мне известно, объявлен красный уровень террористической угрозы. Хотя, мне кажется, террористы тут ни при чем. Происходит что-то странное». Хаммер Смит тяжело вздохнул. Сейчас он был снова похож на того спокойного, пусть и странноватого парня Сонни Боя, каким его помнил Карл. «Тем не менее, я выполняю приказ». Я не знаю, кому предназначался груз, хранящийся в вашем боксе, мистер Макриди. Но ваша идея распотрошить его и воспользоваться им, пусть даже с целью самозащиты, не лучший вариант, уж поверьте. Конечно, Канолли вы тоже ничего не сможете объяснить, когда он вернется за оружием. Уж слишком вы жестоко изродовали ацетиленом двери фургонов. Но он, полагаю, приедет сюда не скоро. Хочется надеяться. Так вот. Пока вы не натворили проблем себе и нам, я предлагаю, мистер Макриди, чтобы все шло так, как шло раньше, за одним маленьким исключением. Вы теперь обо всем сообщаете мне. Согласны? Хаммер Смит и фельдмаршал Ромель смотрели на Карла в ожидании ответа Нет, сказал Карл, и в кабинете оглушительно грохнул выстрел. Трейси грациозно кошачьи спрыгнул из открытого застекленного люка, ведущего на крышу, цокнул каблуками и выпрямился. «Очень познавательный разговор и сейчас прослушал», — сообщил он, убирая свой пистолет. «Признаюсь, босс, я не был уверен, что сделаю это». «То есть, как бы ты согласился продаться Федералу, я отошел бы в сторонку и продолжил бы плевать с крыши. Но ты сказал ему, нет, это круто. Я не мог не среагировать. К тому же я не слишком люблю копов. А еще я не люблю тех, кто стучит копам, Поэтому я вполне мог пристрелить вас обоих. Этот вариант мне нравится даже больше. Ага!» И ковбой покосился на Хаммерсмита, который разметался на диване в луже крови. Голова у специального агента практически отсутствовала Потому что разлетелась словно арбуз Когда в нее попала разрывная 45-го калибра Карл подавил рвотный позыв Он был весь облеплен окровавленными кусочками черепа и мозга Но самое главное было то, что он не хотел отказать Хаммер Смиту Он хотел сказать ему «Нет, я не стану с вами сотрудничать, пока вы не дадите мне гарантии» Но Трейси оказался чересчур торопливым и удовольствовался лишь одним словом. «Многие называют судьбу всемогущей, ибо всякий, кто приходит в эту жизнь, рано или поздно ощутит ее силу». «Да-да, снова Николо Макиавелли. «Что я должен сказать?» — поинтересовался он, сплевывая какое-то крошево, приставшее к губам. «Поблагодарить за то, что ты в очередной раз спас мою задницу?» «Ну, типа того». «Хотя ладно, черт с ним. Он бы все равно тебя не грохнул. Так что я тебя, если и спас, то от своей пули. Пускай этот раз не считается». Трейси усмехнулся, поднял со стола книгу, бегло пролистал. «Философия или истории? «Чушь. Слушай, босс, сходи-ка ты помойся, а я оттащу мертвеца в мастерскую. Скажем, что он разбирал пистолет и из дуру шмальнул себе в лобешник. Идет?», Идет. Макриди, изо всех сил сдерживая предательскую дрожь в коленях, поплелся в ванную на первом этаже. После душа он переоделся в чистое, высушил голову феном и успокоился. Чертов ковбой, как ни крути, появился вовремя. Спецагент и сам не знал, что творится вокруг. Выглядел растерянным. а ты!» — собрался его вербовать. Правительству верить нельзя, все равно обманет. Но обещает с три короба». А потом все закончится в лучшем случае тюрягой, а в худшем — пулей в голове от ребят из Ира. За время, пока Макриди принимал водные процедуры, Трейси успел навести порядок в комнате. Даже на виниловой обшивке дивана не осталось пятен. «Хорошо, что не кожаный», — подумал Карл. Ковбой уже рассказал Гоферу и Гуверу о трагической оплошности механика. Они отнеслись к случившемуся философски — после чего занялись установкой на крыше одного из безоткатных орудий. Вся дура целиком весила фунтов 600 но крыша спокойно должна была выдержать такой вес. Офис Макриди постепенно превращался в небольшую и хорошо вооруженную крепость. Утром все четверо плотно позавтракали. Мобильник не работал, телевизор тоже... Лишь сквозь помехи и шум пробивались рваные и неразборчивые фрагменты федеральных сюжетов. Перестрелки, выступления генерала, демонстрации у Капитолия, лозунги рассмотреть не успели. К обеду гарнизон увеличился до семи человек. Первым прибыл на грузовичке «Дон Нэш», которого Макриди немного знал. «Дон» занимался авторезиной, а также кое-каким не слишком легальным промыслом типа амфетаминов». К Макриде он заскочил посмотреть, что творится, был поражен зрелищем без откатки, обложенной мешками с песком так, что ее снизу отворот не было видно, и остался. Еще двое пришли пешком в поисках воды. Широкоплечий мужчина в рваной армейской куртке и грязная потасканная женщина, похожая на мексиканку. С первого взгляда было ясно, что это опытные бродяги со стажем. За несколько дней неразберихи довести себя до такого состояния невозможно. Они сориентировались на шоссе по указателю. Карл мысленно отругал себя за безалаберность и послал Эдгара, чтобы тот его снял. Мужчину звали Зак, то бишь Закария, а женщину — Батси, что вряд ли было ее настоящим именем. Зак сразу сообразил, что вытащил счастливый билет. «Мы можем остаться здесь, сэр», — обратился он к Трейси, которого, видимо, принял за главного. Карл ревниво оттер плечом ковбоя и ответил. «Можете, если вы нам пригодитесь». Выяснилось, что Зак — бывший пожарный, у которого, как он выразился, не задалась жизнь после развода. Он помнил кое-какие навыки оказания первой помощи и немного разбирался в оружии. Бетси была его подружкой и могла заняться приготовлением пищи. «Ну уж нет!» — решительно вмешался Трейси. «Продезинфицировать ее целиком мы не можем, а в таком виде я ее к моей жертве не подпущу. Пускай сидит где-нибудь в углу и не мешается под ногами. Не прогонять же!» Бетси, похоже, было все равно. Получив бутылку с водой и банку консервированных сосисок, Она укрылась в тени ближайшего автомобиля и с аппетитом принялась за еду. Заку Карл выдал было пистолет Макарова, но тут же опомнился и заменил его на Берету. Если бывший пожарный, то неважный стрелок, зачем давать ему еще и хреновую пушку, тем более их предостаточно, в отличие от бойцов. Макриди продолжал надеяться, что воевать им, если придется, то не скоро. Но его планы были самым безжалостным образом разрушены с наступлением вечера, когда приехал Бреннон Канолли. К воротам, забаррикадированным старым микроавтобусом, подкатили четыре больших разномастных внедорожника. Они остановились чуть левее въезда. Из первой машины выскочил человек и замахал руками. «Все по местам!» — крикнул Макриди, чувствуя, как по спине стекают струйки холодного пота. «Может быть, это никакой не каноли, а такие же путники, как Зак и Бетси, свернувшие с шоссе на пицце? Но Карл знал, что это ирландец». Карл понимал, зачем «Ирландис» приехал. Команда по местам была фикцией. Никто никаких мест не знал, обсудить успели лишь примерное расположение в случае нападения. Трейси и Эдгар наверху, у орудия. Гофер, от которого, как от бойца толку никакого, прячется в мастерской. Карл, как командир, ориентируется сам. Зака, Бетси и Дона Нэша учесть не могли, потому что на момент обсуждения они еще не появились впрочем бетси наевшись спала где то в гаражах а зак сноровисто подхватил м 16 выдернув ему вместе с беретой и укрылся за покосившимся штабелем огромных изношенных шин для трейлеров дон заметался было по офису но карл поймал его и велел сидеть смирно сам он подошел к заку и осторожно выглянул из за шин карл карл твою мать надрывался джон продолжая размахивать руками Левая была забинтована. Через белую ткань проступали свежие пятна крови. «Карл, это мы!» «Я тебя отлично вижу, Джон», — отозвался Макриди. «Так какого хрена ты нас тогда не пускаешь?» Джон опустил руки и слегка успокоился. «А ты здесь неплохую крепость выстроил. Правильно сделал. В Вегасе творится черт знает что. Да и по всем соседним штатам то же самое. Ладно, открывай. Здесь Бреннон. Он хочет с тобой поговорить». Однако Макриди открывать не спешил. «Карл, сволочь ты такая!» — снова завопил Джон и попытался отодвинуть сетчатые ворота в сторону, но они были накрепко прикручены алюминиевой проволокой. Из джипов вылезло еще несколько бойцов, все с оружием. Коротенькие хеклеры, УЗИ. Нужно было решаться. Их слишком много, Макриди это понимал». Он также прекрасно осознавал и то, что его разномастная команда может сдаться, как только увидит слаженное действие нападавших. они воевать умеют, в отличие от охранника из казино и бывшего пожарного. Какая разница тому же Заку, на чьей стороне сражаться, если его будут вкусно кормить и сладко поить? Поэтому Карл сжал зубы и, тщательно прицелившись, выстрелил из Калашникова в грудь Джона. Террорист повис на сетке, вцепившись пальцами в ячейке. Он был еще жив, и, кажется, он не верил тому, что произошло. Не верили и другие. Двое бросились к приятелю, и Макриди скосил их очередью. Стрелять из автомата было неудобно. Его все время уводило в сторону, но на таком расстоянии он попал. Повезло. С крыши несколько раз кто-то выстрелил. «Негр» или «Трейси». Ирландцы побежали прятаться за своими внедорожниками. Один упал и пополз. Наконец-то они начали стрелять в ответ. В офисе посыпались разбитые стекла. Они ведь были самыми обыкновенными, в отличие от усиленных окон внедорожников, рассчитанных на несколько пулевых попаданий. Шинный штабели вздрогнул. Резина остановила свинец, но Макриди буквально чувствовал, как пули входят в его тело. Он боялся, панически боялся и был благодарен стоявшему рядом Заку, который хрипло крикнул «Это какие-то бандиты, сэр! Я видел таких в городе! Никого не жалеют! Надерем им задницу!» Макриди присел на корточки, если стреляют не цели, то обычно на уровне головы, и осторожно выглянул из-за штабеля Увидел, что мордастый мужик пытается перелезть через забор, выстрелил Не попал, но мужик испугался и свалился обратно Внезапно из офиса, распахнув дверь И задребезжав колокольчиком, выскочил Гофер В руках он держал пластиковую швабру С примотанной к ней белой тряпкой и верещал «Не стреляйте! Мы сдаемся! Не стреляйте!» Но было уже поздно решать ссору миром И Гофер едва успел спрятаться за пикапом Трейси По которому тут же захлестал железный дождь Макриди посмотрел вверх и увидел лицо ковбоя. Тот выглядывал из-за мешков с песком и, поймав взгляд Карла, криво улыбнулся. «Ну вот», — подумал Карл, «сейчас они постреляют еще немного, и все закончится. Странно, что не бросают гранаты. Наверное, боятся повредить свой товар. Эх, нужно было самому взять несколько гранат в фургоне. Ни о чем не подумал, ни к чему не подготовился». Кто-то папаша сейчас посмеялся бы над своим сыном, который с детства мечтал об армии. Сухой выстрел безоткатной пушки расколол воздух, словно гром. Макриди совсем забыла о безоткатке, а вот Трейси не забыл. пули непробиваемый джип — не бронетранспортер. Он подлетел в воздух, перевернулся и взорвался, подмяв под себя второй — Автоматные очереди тут же прекратились. Лишь кто-то дико орал, видимо, поджариваясь живьем. Взревел мотор. У кого-то из водителей оставшихся двух машин сдали нервы, и он бросился на утек. Макридис снова выглянул из-за шин. В самом деле красный «Хаммер» удирал, а оставшийся джип — длинный «Экскуршн» с высоким дорожным просветом. Пытался развернуться, но ему мешали горящие машины. Снова треснул выстрел без откатки. Колесо экскуршена взлетело высоко в воздух, кувыркаясь, словно подброшенная монетка, а сам Джип медленно завалился на бок. Еще один взрыв, и тишина. Нет, не тишина, конечно. Пощелкивала пламя, продолжала орать горящий в огненной западне террорист, но без выстрелов, казалось, стало почти тихо. Макриди зачем-то отбросил в сторону пистолет и направился к воротам. Навалился плечом на блокирующий их микроавтобус, но, разумеется, сдвинуть его не смог. К нему присоединился Зак, с готовностью подбежал спешащий искупить вину гофер. Бреннан Канолли сумел выбраться из лежащего на боку экскуршена и отползти в сторону, где почти не ощущался жар от горящих машин. У ирландца были сломаны обе руки — Лоб рассечен наискость так, что видна была белая лобная кость. Но Канолли находился в сознании. А «Ведь ему не повезло», — подумал Карл, медленно подходя к поверженному врагу, еще недавнему другу. «Сонни, то бишь специальный агент Хаммер Смит, говорил о нереальном везении Бреннона, Но сегодня неуловимый Бреннон проиграл». «Диа тхует!» Пробормотал лежащий на земле человек Ирландский язык Он поздоровался «Здравствуй, Бреннон, сказал Макриди «Лучше бы тебе было не приезжать Ты вскрыл фургон, — констатировал Канолли. Говорил он тихо, но внятно Раненый продолжал кричать Потом умолк после щелчка Карл оглянулся Возле горячих машин стоял гофер с пистолетом в руке и с любопытством таращился в огонь. «Правильно сделал, Карл. Я думал, ты не решишься». «Как видишь, я решился. Всякая перемена прокладывает путь другим переменам». «Хорошо сказано». Канолли пошевелился и вскрикнул от боли. Его разноцветные глаза затуманились. Ольг! «Ольк!» Ему плохо, понял Макриди. Жалуется. «Ничего не могу больше сделать для тебя, бреннан сказал он, разводя руками. «Эй, гофер!» Крысенок-сурок в очках и дебильной футболке с пончиками подбежал к хозяину. Карл молча протянул ладонь, и гофер положил в нее оружие. «Подожди», — попросил Канолли. «У меня...» «У меня есть для тебя подарок во внутреннем кармане. Маленький шелковый мешочек. Возьми, не бойся». «Чего я могу бояться?» Карл опустился на корточки, боковым зрением заметив, что Гофер на всякий случай удрал. Он сунул руку во внутренний карман пиджака и в самом деле извлек зеленый мешочек, завязанный зеленой желентой». Развяжи. В мешочке оказалась металлическая фигурка, насекомая, довольно противная с виду. Скорее всего, сверчок. Насекомых Карл Макриди никогда не любил. Талисман, пояснил Канолли. Мне он помогал, но видать ему надоело. Возьми себе, пригодится. И.. «Извини меня, дружище! Извини!» «О чем это он бормочет?» — подумал Карл и нажал на спуск. Трейси так и сидел возле пушки, покуривая Честерфилд. При появлении Карла он поднялся и даже отряхнулся, поправив ремень. Ну, прямо на новобранец перед офицером Хорошее начало, заверил он Слушай, я ведь хотел сначала выстрелить в тебя Вытащить пистолет и бахнуть тебе в затылок, как бедняги федералу Да ну, без особого интереса, произнес Карл И за что же? Да подумал, что шлепну тебя, а эти парни скажут мне спасибо Они, похоже, крутые Они, похожи мертвые, сказал Карл «Значит, я снова сделал правильный выбор. Окей, босс. Знаешь, что я еще скажу тебе? Что, Трейси? Нам нужно отсюда убираться. Сидеть на одном месте глупо и опасно. Нужно двигаться. Жизнь, она в движении. Хорошая мысль, Трейси. Очень хорошая. Поедем в Вегас, да?» «Нет», — твердо сказал Макриди, сжимая в кулаке металлическую фигурку. Сначала он хотел было зашвырнуть ее подальше, но не смог Рука не поднялась «Нет, Трейси, мы поедем вперед Вокруг так много мест, где мы можем оказаться полезными Или которые могут оказаться полезными нам Вперед так вперед, босс!» Карл вернулся в свой кабинет Стекла были выбиты Один из стеллажей упал, разбросав в стороны журналы и книги. Но Томик Макеавелли так и лежал на столе, а со стены с уважением смотрел фельдмаршал Роммель. «А ведь мне никогда не нравилось мое имя», — подумал Макриди. «Называйте меня Эрвин», — прошептал он. «Генерал Эрвин Макриди». Новоявленный генерал выпрямился, расправил плечи и посмотрел на себя в зеркало. И на мгновение ему показалось, что глаза его разного цвета.